а то я вас знаю пылище в избе хоть нос зажимай, дров пущай нарубит баньку растопит помоется как следоват стол накроет побогаче блины горкой